Стараясь, чтобы мои движения выглядели естественными, а не напряженными, я встал и пересек комнату, пытаясь представить дело так, как будто я совершенно естественно кладу руку на крышку стола и роюсь в ящике. Я всей тяжестью оперся на нее. Телом и плащом я старался замаскировать свои движения. Я нашел рваную пачку и вернулся к дивану, остановившись у очага, чтобы прикурить две сигареты. бранд не спешил брать свою. — У тебя дрожат руки. В чем дело? — Вчера вечером слишком долго веселились, — ответил я, снова усаживаясь в кресло. — Ах, да! Я и не подумал об этом. — Да, вчера наверняка была вечеринка. Ну, конечно. Все в одной комнате. Неожиданно удалось отыскать меня и вернуть домой. Продиктованный отчаянием поступок со стороны одной очень нервной и очень виновной личности. Успех лишь частичный, я ранен и нем, но надолго ли? И потом... Ты заявил, что знаешь виновного. Это не шутка? Нет, не шутка. Кто это? ему свое время, дорогой братец, и свое место. Последовательность и порядок, время и акценты — в этом деле они очень важны. Позволь мне насладиться этой драмой на безопасном удалении от нее. Я так и вижу себя, пронзенного кинжалом, и всех вас, собравшихся вокруг. Ах, чего бы я только не дал, чтобы увидеть эту сцену воочию! Ты не мог бы описать выражение каждого лица? Боюсь, что в это время лица меня меньше всего беспокоили. бранд вздохнул и выпустил облачко дыма. Ах, как здорово! Это не важно. Лица я и так вижу. Сам знаешь, у меня живое воображение. Шок, страдание, озадаченность — все это постепенно переходит в подозрительность и страх. Потом сказал мне, — все разошлись, — а добрый Жерар остался паинькой при раненом братце. Он замолчал, уставившись на дым. На какое-то время насмешливая нотка исчезла из его голоса. — Ты знаешь, он единственный, решительный и приличный человек из всех нас. — Я высокого мнения о нем, — подтвердил я. — Он хорошо ухаживал за мной. Жерар всегда присматривал за остальными. Внезапно он усмехнулся. — Честно говоря, никак не могу понять, почему его беспокоит наше благополучие. Но, как я полагаю, потом вы все собрались, чтобы обсудить положение. Вот еще одна вечеринка, и как я жалею, что меня там не было. Все эти эмоции, подозрения, лживые слова, отскакивающие друг от друга, и никто не хочет распрощаться первым. Через некоторое время наверняка началась свара. Все ведут себя паиньками, не упуская возможности очернить других. Попытка запугать виновного. Возможно, несколько камешков, брошенных в козлов отпущения, но в целом никаких результатов. Я прав? Я кивнул, должным образом оценив работу его ума, и понял, что он будет рассказывать все, как ему захочется. «Сам знаешь, что прав», — проронил я. Он внимательно взглянул на меня и продолжал. Но, наконец, все разошлись, чтобы провести бессонную, неспокойную ночь или встретиться с сообщником и завязать интригу. Ночь была полна скрытого смятения, и приятно сознавать, что вы думали о моем благополучии. Некоторые, естественно, желали мне добра, другие — прямо противоположного. И среди всего этого я собирался с силами. Нет, я процветал, не желая подводить своих сторонников. Жерар долго вводил меня в ход новейшей истории. Когда я счел, что с меня достаточно, я послал за тобой. — Ты, кажется, не заметил, что я уже здесь. Что ты хотел мне сказать или сообщить? — Терпение, брат, терпение. Подумай о годах, которые ты провел в тени, даже не вспоминая всего этого. Он взмахнул рукой с зажатой сигаретой. Подумай, сколько времени ты ждал, сам того не зная, пока я не нашел тебя и не постарался облегчить твою планиду. Неужели по сравнению с этим столь важны несколько мгновений? Мне сказали, что ты разыскивал меня, и это несколько удивило меня. Ведь в последний раз мы расстались, будучи не в самых лучших отношениях. Он кивнул. Не могу отрицать этого. Но, в конце концов, я всегда забываю о подобных мелочах. Я тоже кивнул. Я никак не мог решить, что именно рассказать тебе и чему ты поверишь, — продолжал Брандт. Я сомневался, что ты благосклонно отнесешься к утверждению, что за небольшим исключением мои действия были продиктованы почти чистейшим альтруизмом я фыркнул ей богу это правда воскликнул бранд чтобы твои подозрения улеглись добавлю что у меня просто не было выбора всегда трудно начинать рассказ с чего не начни что то было и до этого видишь ли мы подумывали о том чтобы захватить его это было вскоре после его исчезновения По-моему, оно в какой-то мере дало толчок всему происшедшему. Отец подозревал, что Эрик убил тебя, а однако никаких улик не было. Но мы использовали эти подозрения, вовремя брошенное слово, жест. Годы шли, никто и никакими средствами не мог связаться с тобой, и вероятность того, что ты в самом деле мертв, все возрастала. Отцу все меньше и меньше нравился Эрик. И однажды вечером, после спора, начавшегося с сущего пустяка, отец заявил, что даже отцеубийство никому не поможет захватить трон. При этом он смотрел на Эрика. В этот момент за столом были почти все. Эрик вспыхнул, словно вечерняя заря, и долго не мог забыть об этом. Но затем отец пошел куда дальше, чем мы рассчитывали или желали. То ли он просто дал выход своим чувствам, то ли был вполне серьезным, но он заявил нам, что почти решил сделать тебя своим наследником и посему принял то, что произошло с тобой, очень близко к сердцу. Если бы он не был уверен, что ты погиб, то никогда бы не сказал этого. Через несколько месяцев мы воздвигли твою гробницу, чтобы придать этому выводу существенную форму, И позаботились, чтобы никто не забыл, как Отец относится к Эрику. Мы все считали, что после тебя Эрик главное препятствие к трону. Мы? Кто это? Мы терпение, корвен, последовательность и порядок, время и акценты, ударение, упор. Слушай дальше. Он взял вторую сигарету, прикурил ее рассек воздух ее горящим концом. На следующей стадии стало необходимым, чтобы отец покинул Амбер. Это была самая важная и опасная часть всего замысла, и тут мы поссорились. Мне не нравилась идея союза с силами, которых я до конца не понимал. Особенно такого союза, который давал им определенную власть, позволять им использовать нас. Это всегда неразумно, каковы бы ни были обстоятельства. Я был против этого, но большинство думало по-другому. Он улыбнулся. Двое против одного. Нас было трое. Что ж, решение было принято. Мы начали действовать. Была расставлена ловушка, и отец устремился на приманку. «Он еще жив?» — спросил я его. «Не знаю, потому что все пошло не так, как мы предполагали. После отъезда отца нашим следующим ходом было усиление собственных позиций. Нужно было выждать подобающее время, прежде чем объявить отца мертвым. У меня хватало забот. В идеале нам нужна была помощь еще одного человека — Каина или Джулиана, безразлично кого именно». Видишь ли, Блейз уже отправился в тень и собрал там сильную армию. Блейз? Он был одним из вас? Совершенно верно. Мы собрались возвести его на трон, конечно, с кое-какими условиями. Фактически это был бы триумвират. Так вот он отправился собирать армию. Мы надеялись на бескровный переворот, но на случай, если слов окажется недостаточно для победы, должны были быть наготове. Если бы Джулиан сдал нам наземные дороги или Каин уступил нам море, мы могли бы быстро подвести войска и одержать победу силой оружия, если уж возникнет такая необходимость. К сожалению, я ошибся в выборе. По моему мнению, Каин был более продажен, чем Джулиан, поэтому я стал деликатно прощупывать его. Сначала он был вроде бы не против, но потом либо передумал, либо с самого начала мастерски обманывал меня. Естественно, я предпочитаю первый вариант. Как бы то ни было, он в какой-то момент пришел к выводу, что ему выгоднее поддерживать другого претендента на трон, то бишь Эрика. Конечно, надежды Эрика на трон в свете отношения к нему отца казались нереальными, но отец исчез. И наш замечательный ход предоставил Эрику возможность выступить в роли защитника трона. К несчастью для нас, такое положение по существу оставляло его всего в одной ступеньке от трона. И тут еще Джулиан последовал за Кайном и вместе со всеми войсками принес присягу Эрику, защитнику Отечества. Так образовалось второе трио. Эрик всенародно поклялся защищать трон, и распределение сил стало ясным. Я в это время находился в весьма неудобном положении. Вся их враждебность обрушилась на меня, поскольку они не знали, кто были мои союзники. Но они не могли бросить меня в тюрьму или подвергнуть пыткам, потому что с помощью карт меня немедленно вырвали бы из их лап. И они хорошо понимали, что, попытаясь они убрать меня, неизвестные им враги нанесут ответный удар. Поэтому на какое-то время все уперлось в тупик. Они знали уже и то, что я не могу открыто выступить против них. Я находился под постоянным наблюдением поэтому мы избрали более хитроумный путь. Я опять был против и опять проиграл два к одному. Мы собрались использовать те же силы, которые помогли нам избавиться от отца, для того, чтобы подорвать престиж Эрика. Если он с такой легкостью взял на себя защиту Амбера, то нужно было только доказать, что это ему не по силам. Потом на сцену выходит Блейз быстренько расправляется с врагами сам занимает место защитника трона при еще большей поддержке народа после того как пройдет некоторое время он взвалит на себя бремя власти вернее позволит взвалить и все для блага амбера вопрос прервал его я а бенедикт я знаю что он был в ссоре с остальными и сидел у себя в авалоне но если бы что-то всерьез угрожало Амберу... — Ты прав, — сказал бранд и по этой причине частью нашего плана было занять Бенедикта его собственными делами. Я вспомнил об Авалоне, изнуренном набегами адских дев. Я вспомнил о культе на месте правой руки Бенедикта. Я открыл рот, чтобы кое-что сказать, но бранд поднял руку. Позволь мне закончить, Корвин. Я понимаю ход твоих мыслей. Я чувствую боль у тебя в сердце, и эта боль близнец моей. Да, я знаю, все это и еще многое. Его глаза горели страстным огнем. Он взял еще одну сигарету, и она зажглась сама собой. Он глубоко затянулся и продолжал, выдыхая дым. Когда было принято это решение, Я порвал с ними. Я видел, что риск настолько велик, что в опасности окажется сам Амбер. И я порвал с ними. Несколько секунд Брандт молчал, наблюдая за дымом, затем снова заговорил. Но все зашло слишком далеко, и я не мог так просто выйти из игры. Чтобы защитить себя и Амбер, я должен был стать их противником». Переходить на сторону Эрика было слишком поздно, он не защитил бы меня, даже если бы смог. Кроме того, я был уверен, что Эрик потерпит поражение. И тут я решил применить кое-какие свои новые способности. Меня давно удивляли странные отношения между Эриком и Флорой, которая сидела в этой тени, земле, и притворялась, что ей там нравится. У меня было беглое подозрение, что у Эрика есть там кое-какие дела, и что она — его агент. Конечно, я не мог подобраться к Эрику достаточно близко, чтобы удовлетворить свое любопытство, но я был уверен, что будет не так уж и трудно выведать у Флоры, в чем тут дело. Так я и сделал. Внезапно все понеслось, сломя голову. Мою собственную партию заинтересовало мое местонахождение. Затем я нашел тебя и отправил в шокотерапию, чтобы вернуть память. Эрик узнал от Флоры, что на земле все пошло кувырком. В результате обе стороны в скорости принялись усиленно разыскивать меня. Я решил, что твое возвращение позволит мне пустить по ветру планы всех, а заодно и выбраться из тупика и изменить существующее положение вещей». Право Эрика на трон снова окажется под сомнением. У тебя найдутся собственные союзники, интриги моей партии окажутся бессмысленными. К тому же я рассчитывал, что ты не забудешь того, что сделал для тебя я. Но ты сбежал из Портеровской больницы, и вот тут-то все и началось. Как я потом выяснил, искали тебя все, но по разным причинам. Но у моих бывших союзников было одно очень большое преимущество. Они разузнали, что происходит, нашли тебя и первыми оказались на месте. Само собой разумеется, существовал очень простой способ сохранить статус-кво, при котором они остались бы в выгодном положении. После выстрелов Блейза ты вместе с машиной угодил в озеро. Блейз почти сразу умчался, думая, что дело сделано я вытащил тебя, и оказалось, что ты еще жив. Я начал оказывать тебе первую помощь. Вспоминаю, какая неблагодарная это была работа, ведь я не знал, насколько эффективным было лечение. Очнешься ли ты Корвином или Карлом Кори? Да и потом это не давало мне покоя, ведь я так и не узнал этого. Когда подоспела помощь, я быстренько смотался, Чуть позже мои союзники нашли меня и упекли в башню, откуда вы меня и вытащили. Остальное ты и сам знаешь. Не все. Тогда скажешь, когда хватит. Я и сам все узнал только потом. Эриковы прихвостни пронюхали о катастрофе разыскали тебя и перевели в частную клинику, чтобы ты был в полной безопасности и распорядились держать тебя под наркозом. Зачем Эрику понадобилась моя безопасность, особенно если учесть, что мое появление спутало ему все карты? К этому времени семеро из нас знали, что ты жив. Слишком много. Он просто опоздал. Эрик все еще старался не напоминать остальным слова отца. — Случись, что с тобой в это время, когда ты находился в его власти, дорога к трону была бы для него закрыта. — Если бы Бенедикт когда-нибудь узнал об этом? Или Жерар? — Нет, убить тебя он не мог. — После коронации — да, но сейчас ни в коем случае. Когда стало известно, что ты жив, Эрик был вынужден открыть карты. Он назначил дату коронации и решил до нее сделать так, чтобы ты не помешал ему. Крайне поспешное решение, но я не вижу другого выхода из этого положения. Ну, остальное ты все знаешь, поскольку это произошло с тобой. Я присоединился к Блейзу как раз тогда, когда он двинулся на Амбар. Не слишком удачно все вышло. бранд пожал плечами. Могло выйти и лучше, если бы вы и победили, и если бы ты как-нибудь справился с Блейзом. Но на самом деле у тебя не было шансов. Ни единого. С этого времени я перестаю понимать мотивы их поступков, но мне кажется, что этот поход был не более чем ложной атакой. Зачем? Я уже сказал, что не знаю. Эрик уже был у них в руках, и в ней не было необходимости. Я покачал головой. Слишком много новостей, слишком мало времени, чтобы осмыслить их. Похоже было, что многие факты — правда, если отбросить пристрастие рассказчика. И все же... — Не знаю, — начал я. — Конечно, не знаешь, — перебил он. — Но если ты спросишь, я тебе скажу. — Кто был третьим в вашей группе? — Конечно, та персона что пырнуло меня. — Попробуй, угадай. — Не буду. Скажи без загадок. — Фиона. Она все и задумала. — Почему ты сразу не сказал мне? А ты бы высидел до конца рассказа? Да ты бы бросился сажать ее под стражу, обнаружил, что ее нет, переполошил бы всех остальных, начал бы расследование и потерял бы массу бесценного времени. Ты и сейчас можешь проделать все эти штуки, но зато ты слушал меня достаточно долго, чтобы убедиться, что я знаю, о чем говорю. А теперь я скажу тебе, что важна быстрота и что ты должен дослушать меня до конца, и как можно скорее, если ты захочешь, чтобы у Амбера вообще остались хоть какие-то шансы. Теперь, возможно, ты выслушаешь меня, а не пустишься в погоню за сумасшедшей бабой. — Гнаться за ней не стоит? — спросил я, привстав с кресла. — Пока. Ну, ее к чертям. У тебя есть проблема посложнее. Ты бы сел. Я так и сделал, но задал еще один вопрос. А может, стоит послать за ней в погоню кого-нибудь другого, хотя бы Жерара? Она от нас не уйдет. И вполне возможно, что, выслушав меня до конца, ты не станешь гоняться под теням за собственной сестрой не исключен и такой вариант с твоей стороны мой братец корвин ладно досказывай я тебя слушаю